Женская логика. С тех пор прошло три дня. Днем все обитатели хранилища вели себя тихо, а когда движения во дворце прекращались, и за окном зажигались фонари, делились воспоминаниями и впечатлениями из прошлой жизни. Брош упорно напрягала слух, но слышала только обрывки отдельных фраз, непонятно о чем рассказывающие и неизвестно от кого прилетевшие. Страх уже сменило спокойствие, А желанное одиночество, жажда общения. Освоившись на новом месте, она искала повод для разговора, но после такого начала знакомства найти нужные слова было не так-то просто, и в ящике по-прежнему царила тишина, лишь изредка нарушаемая чихающим по нескольку раз к ряду соседом. Так, после очередного приступа, Брош решила прервать молчание. Лучше бы они закрыли ящик, с волнением произнесла она. Я уже устала считать пылинки. Они так и норовят сюда залететь. А что ты молчишь? Я испугалась и наговорила каких-то гадостей. В конце концов, я дама. У меня все зависит от настроения. В голосе послышались капризные нотки. Ну хорошо. Если это так для тебя важно, извини. Типично женская логика, промолвил орден. Я знаю, что была не права, но виноват в этом ты. Да, я люблю в себе все в том числе свои недостатки. А что здесь плохого? И не надо трогать женскую логику. Скажи, может ли дама за одну ночь прокутить все свое жалование, или драться стенку на стенку, или сыграть в русскую рулетку? Все это непредсказуемое безрассудство вы, мужчины, называете загадочная русская душа. И если в женской логике есть хоть какая-то логика, то в вашей загадочной душе ее вообще нет. А впрочем, Мне все равно. Согласен ты со мной или нет? «Сударыня, Если вам все равно, то к чему столько эмоций? сказал спокойно орден. И почему вы постоянно обращаетесь ко мне на ты? Если женщина говорит, что ей все равно, то как раз это ей и не безразлично. Ладно, если хочешь, можешь тоже обращаться ко мне на ты. Я не против. Другого ответа я и не ожидал. Немного помедлив, орден добавил: Век каждой награды короток, потому что у нас всего один хозяин. Лет десять я красовался на груди, после чего в карманы мундира обильно насыпали табаку и повесили в шкаф. Ненавижу запах табака. Его из меня уже никогда не выветрить. А еще у меня аллергия на пыль, поэтому и чихаю. Даже не знаю, сможем ли мы с вами поладить. Как вы думаете? Мне думать вообще вредно, потому что я могу и передумать. Она кокетливо улыбнулась. Я пошутила. Конечно, поладим. Если есть с кем поговорить, молчание для меня яд. Тишина порождает дурные мысли. Я же не знаю, о чем ты думаешь. Эти мысли начинают терзать меня, от этого можно и умереть. О, сударыня, Вам не страшен ни один яд. Судя по вашему характеру, вам обеспечено бессмертие. Вы как та звезда, холодная, и вечные. Да, у нас есть что-то общее. Жаль, что звезды так далеки. Но порою, когда нам удается увидеться я слышу, как мои камушки переговариваются с ними,